Глава 8. Римская империя. 270 год. Вечер первого дня путешествия застал Констанция в Никие, городе крепости, городе совершенстве Он отыскал гостиницу, где смог получить ночлег для себя и своего коня. Также спросил у хозяина, где можно поужинать со стаканчиком вина в хорошей компании. На самом деле у Констанции был иной интерес. Подвыпившие купцы, горожане и легионеры из местного гарнизона могли бы многое рассказать в застольной беседе. В таверне, на которую указал гостинщик, предлагали хорошее вино, однако еда была скромной. Свободных мест в тот вечер не оказалось. Констанции приметил компанию смуглых бородачей которые сидели за длинным столом. Их черные кудри до плеч были по-восточному перехвачены налобными повязками. «Сальве!» Констанции приблизился к жителям Востока и перешел на арамейский язык. «Мир вам!» «И тебе, мир!» — В разнобой ответили бородачи. «Могу ли я угостить почтеннейших господ кувшином вина за честь посидеть за одним столом?» «Я торговец шерстью из Далмации и направляюсь в Антиохию», — ему ответил старший плечистый мужчина, сильной проседью. «Садись, купец, будь равным среди нас. Мы из Тадмора, греки называют наш город Пальмирой, везем шелка на север, в Сарматию. Большая удача встретить благородных подданных царицы Зенобии. воскликнул Констанция и, расположившись за столом, спросил. «Правда ли, что она хороша собой, как Венера, а мудростью подобна Минерве? В наших краях царицу называют Зенеп, кроме мудрости и красоты». Она обладает воинским даром, ей покровительствуют боги. Молодой купец поднял наполненный килик. «Давайте же выпьем за прекраснейшую и умнейшую женщин!» Кувшин вина вскоре был выпит, и Констанций заказал еще один, побольше. Разговор тем временем перешел на восхваление щедрости царицы Зенобии. Оказалось, что она уменьшила торговые пошлины. По очень большому секрету Констанцию рассказали, Что, в Пальмире уже побывали послы от Каппадокии и Малой Армении? Теперь там ждут посланцев из Понта и Византии. Скоро у Пальмиры будут выходы к Черному морю и проливу Босфор. Вот тогда...» Старший из купцов закатил глаза и многозначительно замолчал. Следующий кувшин вина ничего полезного не добавил, и Констанция распрощался с компанией. Утром он покинул Никею, продолжил свой путь, а вместе с ним свою миссию. Чем дальше Констанций продвигался на юг, тем смелее становился торговый люд и ремесленники. Ему довелось услышать о непосильных налогах в Римской империи, о произволе местных чиновников и несправедливых судах. До Тиана Констанции добрался только в середине лета, когда сухой жаркий воздух на плато уже не освежался прохладными ветрами с предгорий. Этот город был ключевой крепостью перед последним перевалом в горной цепи, ограждавшей приморскую провинцию Киликию от зимних ветров холодной Каппадокии. Тиана стояла на пути караванов, давала отдых усталым путникам и была серьезно препятствием для вражеской армии. Здесь Констанций задержался. До него дошли слухи, что жители Тианы первыми в Каппадокии предали Рим и попросились под руку царицы Пальмиры. Вечером в таверне горожане считали выгоды от присоединения к Пальмире и обсуждали, стерпит ли Рим эту дерзость. Мнения разделялись, но жители города приходили к общему выводу, что стены должны починить, ворота укрепить и на случай осады приготовить припасы. Слегка захмелев, мужчины заводили старинные боевые песни, которые пели их отцы и деды, готовясь к войне. Побродив по городу, Констанций приметил, что власти города ремонтируют подземное водохранилище, которое не использовалось много лет после постройки Акведука. На форуме офицеры отрабатывали с молодежью боевые приемы, гарнизон легионеров полностью разделял настроение горожан. Подготовкой к обороне руководил член городского совета Ипатий, пожилой, но не утративший живости владелец ткацкого производства. Испытав уважение к решимости горожан, Констанций также осознавал, что их поражение неизбежно. Под благовидным предлогом продажи шерсти он встретился с Ипатием в его ткацкой мастерской. Поговорив о деле, Констанций задал вопрос. Горожане в самом деле думают, что смогут отбиться от римской армии. Ипатий ответил обстоятельно, как государственный человек. У Рима своих забот хватает. Аврелиан сражается на северных границах с варварами, спасает свою власть. Ему и дела нет до нашего города. А Пальмира защитила нас от персов. Через Пальмиру проходят караваны с востока. Благодаря торговле с Пальмирой наша провинция процветает. Рим нам не нужен. Почтенный Ипатии. наш император благороден и справедлив. Аврелиан послан богами, чтобы возродить величие Рима. Не сопротивлять Симу. Ипатий с подозрением вгляделся в лицо Констанции. «Зачем ты мне об этом говоришь?» Когда я выезжал из Далмации, по дороге мимо меня больше часа маршировали легионеры. Колонна за колонной — три легиона. А если в Тиану придут десять легионов? А если к вам придут двадцать? Мне нравятся жители этого города. Такие люди нужны Риму. В твоей воле не допустить их напрасной гибели. Попрощавшись с Ипатием, Констанций мысленно отругал себя за попытку изменить чужую судьбу. Но и не сделать этого он не мог. Ночью ему приснилась смеющаяся Елена в радужных брызгах фонтана. Констанция истолковал этот сон, как похвалу богов за доброе дело. До Антиохи он добрался в начале августа. Вечером в таверне добродушные горожане поведали усталому путнику о великой победе войска Пальмира над восставшей Петрой, столицей Аравии. Захваченные несметные богатства и тысячи пленных. Скоро все рынки заполнятся дешевыми рабами». Царица Зенобия построит в Пальмирской империи новые прекрасные здания. Окончание победоносной войны праздновалось несколько дней, в течение которых Констанций обследовал крепостные укрепления и структуру города. А он был огромен и давно вырвался за границы цитадели времен Александра Македонского. В конце концов, Констанций подвел итог своим наблюдениям: Взять Антиохию штурмом нетрудно, но покорить жителей силой невозможно. Уже через неделю Констанций стоял на площади у храма «Непобедимому солнцу» в Эмесе. Император Аврелиан сам поклонялся этому культу и ввел его в армии. Констанций не знал, о чем просить Бога, в бою больше рассчитывал на себя и своих товарищей. Но в храме положил на жертвенник серебряной сестерцей и прочел благодарственную молитву. Эмес был прекрасным и величественным городом, который дал Риму нескольких императоров, и они не забывали сыпать его милостями. Здесь под тенистыми портиками даже в зной сохранялась прохлада. Бассейны на площадях украшали позолоченные статуи и цветущие нимфии. Город был хорошо укреплен, однако долгую осаду он бы не выдержал. Будучи великодушным человеком, Констанция надеялся на благоразумие эмесцев. До Пальмира оставался около ста миль по прямой через пустыню. Констанций мог бы отправиться другой дорогой, но отыскал купцов, ведущих караван в Индию через Пальмиру, и пошел с ними напрямик тайными тропами от колодца к колодцу. Верблюда шли медленно, лошадь Констанция в начале пути переходила на рысь, но к вечеру плелась за верблюдами, едва переставляя ноги. Караван начинал движение затемно, пользуясь ночной прохладой. Днем в самые жаркие часы люди и животные отдыхали под пологами. Ближе к вечеру караван вновь отправлялся в путь и шел, пока глаза проводника различали дорогу. За день каравану удавалось проходить двадцать миль, на пятые сутки над горизонтом показалась черная полоса, которая постепенно превратилась в пальмовые рощи и зеленые поля. К вечеру путники стояли у западных городских ворот, закрытых на ночь, но постоялый двор у крепостной стены оказался удобным и чистым. Утром Констанций вошел в город. Широкую улицу, на которой свободно могли разъехаться две колесницы, запряженные квадригой коней, обрамляли высокие портики. Под ними на мраморных прилавках были разложены товары со всего света. Город-оазис, выросший на Великом Шелковом пути, поразил воображение Констанции. Пальмира готовила встречать свою повелительницу. Толпы празднично одетых людей с охапками цветов заполнили портики вдоль дороги. Стражники сдерживали напоры и не давали горожанам лезть на дорогу. Вдруг от ворот прокатился многоголосый рев. «Едут! Едут! Едут!» Вскоре улицу наполнили восторженные крики, то под коней грохот колес. На золоченной колеснице, окруженной охраной и цветами, явилась блистательная царица Зенобия. Прижимая руку к золоту лад, она преклоняла голову, благодаря свой народ, а тут неистово приветствовал победительницу восставшей Петры. Констанция оценил красоту царицы и решил, что черты ее лица были резки. Но он не мог не признать, что Зинобия необыкновенно хороша. За колесницей царицы двигалась тяжелая кавалерия, победившая знаменитых катафрактов из Парфии и подтвердившая заслуженную славу в последнем походе. Стоя в первом ряду, Констанция внимательно разглядывал вооружение и доспехи. Лошади шли тяжело, переход от Аравии до Пальмиры дался им нелегко. За спиной Констанция прошепелявил знакомый голос. «Римская конница побежит при первом ноческе наших героев!» Он обернулся и узнал легионера, который сопровождал его к префекту Византии. Не узнать лицо с ужасным рубленым шрамом было невозможно. Ему вспомнилось предостережение Модеста Юстуса о дезертирах пальмирцев. Дезертир тоже его узнал и, что было мочи, заорал. «Стража! Стража! Здесь римский лазутчик!» Констанция, не раздумывая, нырнул в толпу горожан и пригнулся, чтобы высокий рост не выдал его, но стражники перекрыли все выходы из портика. Он пробирался туда, где пересекались главные улицы и была возможность улизнуть, но как только добрался до перекрестка, увидел впереди шренги солдат. Остался только путь на восток, вслед за праздничной процессией, которая продолжала двигаться к храму Белла. Стражники у ворот беспрепятственно пропускали народ в обширный двор храма. Констанций тоже вошел туда и в поисках выхода обследовал портик по периметру двора. Он отыскал вторые ворота, но выходить до окончания церемонии было запрещено. Констанций понял, что оказался в ловушке. Царица Зенобия сошла с колесницы и поднялась по ступеням. Из храма Белла вышли жрецы и под торжественное пение преклонили головы. По пандусу на площадку завели белоснежного быка с золоченными рогами. По знаку верховного жреца народ хором стал повторять слова священной молитвы. Жрец валом одеяния оглушил быка молотом, другой перерезал горло. Споров брюха быку, верховный жрец изучил печени легкие, затем возложил их на алтарь. Вспыхнул огонь и все стихло, горожане и стражники, сдаив дыхание, Следили за клубами дыма, которые поднимались к небу. Жрец поднял руки, и это значило, что благодарственная жертва принята. Бог обещал благополучие и процветание. Отовсюду понеслись крики радости. Церемония закончилась, царица и ее приближенные покинули храмовый двор. Стражники у ворот беспрепятственно выпускали женщин, мужчин встречал дезертир. Толпа во дворе редела, и наступил момент, когда он указал на Констанция. «Вот лазутчик, берите его живым!» Осталась последняя надежда, и Констанций помчался к храму. На пороге он выкрикнул «Пету атасилум!» и упал сраженный ударом древка по голове. Из храма к Констанцию приблизился жрец, со стороны двора прибежал охранник и остановился на пороге. Вооруженный человек не мог войти в храм. «Я заберу его». «Этот человек попросил убежище у Верховного Бога», — ответил жрец. «Он под его защитой». «Ступня Лазурчика не в храме. Я вытащу его за ногу». К жрецу подошел служка и заточил Констанции в храм. «Как видишь, у нас больше нет причин для спора», — сказал жрец и степенно удалился. За тысячу миль от Пальмиры в Дрипане Елена ощутила резкую боль в затылке, а потом и в сердце. Так она поняла, что с Констанцией случилась беда, и сделала то, что должна была сделать. Обратилась к Иисусу Христу и попросила помочь Сыну Божьему и человеческому Констанцию преодолеть все невзгоды. Бог обещал помочь, или же ей так показалось, но боль в затылке утихла, и сердце забилось ровнее. Во время съезда она решилась поговорить с отцом. Перед отъездом Констанций сказал, что, когда вернется, попросит у тебя моей руки. «Ты сама этого хочешь?» «Мне кажется, да». «А как же Давид?» Отец с горечью посмотрел на нее. «Люблю его как брата и буду продолжать любить. Вот как? А если Констанция не вернется?» «Он вернется, я знаю. Констанций военная, вся его жизнь в боях и походах. Ты будешь подолгу оставаться одна». Но зимой-то не воюет, значит, мы будем вместе. Ошибаешься, Теодор покачал головой. Он приторианец, его служба продолжается круглый год. Я буду жить рядом с ним. Иногда это будет невозможно, его служба опасна. Меня и это не остановит. Но мы ничего про него не знаем, кто его родители. Констанция обещал все о них рассказать. Наконец Теодор привел последний и самый важный аргумент. Я не хочу, чтобы ты покидала родной дом. Прости, об этом я не подумала. Елена обняла отца и не увидела, как увлажнились его глаза. После этого разговора Елена запретила себе думать о Констанции, привечала Давида и заботилась об отце. Казалось, мир воцарился в сердце Елены, однако все, о чем она запрещала себе думать днем, приходило к ней в снах по ночам. Ей снилось, как окровавленный Констанций падал пронзенной стрелой или погибал от ножа убийцы. Иногда во сне он нежно брал ее за руку, и это были счастливые минуты. Констанций пришел в себя, не понимая, где он находится. Во мраке тускло горел фитилек, освещая каменные ступени и угол постамента. Рядом с ним стояла чаша с водой, он напился, и ему полегчало. Постепенно вспомнилось все. Значит, жив. Но как мне покинуть храм? Вдалеке показался свет фонаря, и Констанций увидел несколько человеческих фигур. Когда они приблизились, он заметил, что одна из них женщина, закутанная в плотную палу, ее окружают охранники. Госпожа, вот этот человек. Жрец поставил перед ней раскладное кресло, и она села. Констанций попытался подняться, но все поплыло перед глазами. «Ты можешь лежать». Женщина откинула полу от лица, и Констанция узнал Зенобию. В свете ламп ее лицо утратило надменность и жесткость. Царица была красивой, но усталой женщиной. «Теперь ответь на вопрос и говори правду. Ты лазучик Аврелиана?» Констанция не посмел врать царице. «Да. Ты притарианец?» «И это правда. Знаком ли тебе имя Модеста Юстуса?» «Он тоже притарианец». Удивленный Констанцией сел. «Это имя хорошо мне знакомо». «Модест, Юстус жив?» Вопрос дался зинобий с трудом. Казалось, он слишком много для нее значил. «Два месяца назад я с ним говорил», — ответил Констанций. Слав богам!» Царица испустила радостный возглас. «Тебе известно, где он сейчас?» «Известно, не отрицаю». Клянешься ли ты доставить ему письмо, если я освобожу тебя? — Да, госпожа. Завтра тебе вручат письмо и мандат, а потом проводят караба Благодарю, госпожа, и клянусь именем Белла, что доставлю Модесту Юстусу твое письмо. — Прощай. Зенобия поднялась с кресла, чтобы уйти, но Констанция остановил ее. — Могу я задать вопрос? — Задавай, — разрешил царица. — Почему ты не стала меня допрашивать? «Ты думаешь, что можешь рассказать мне то, чего я не знаю?» Зенобия усмехнулась, накинула на лицо Палу и удалилась в окружение охранников. На обратном пути Констанции позволил себе помечтать о Елене, и чем ближе становился Дрипан, тем больше времени он посвящал не только мечтам, но и практической стороне дела. Волей-неволей у него возникали вопросы, получит ли он разрешение на женить бот-командира, где лучше провести церемонию заключения брака. и согласится ли молодая жена отправиться в поместье его родителей. Но только при одном главном вопросе его сердце замирало от ужаса. А вдруг Елена откажет ему? Эту мысль Констанции гнал от себя. В Никее ему показалось, что в толпе мелькнул дезертир со шрамом, но Констанции отмахнулся, откуда бы ему здесь взяться, и этим успокоился. Прохладным сентябрьским днем уже на подъезде к Дрепану, там, где начинался лесистый участок, дорогу переградило упавшее дерево. Констанций спешился, и, обходя препятствие, павел коня в поводу. Вдруг из леса выехал всадник, а двое других отрезали ему дорогу назад. Констанций свистнул, его конь умчался в чащу. Сам он кубарем скатился в кусты, выдернул из-за нож и метнул в того, кто был ближе. Затаившись, Констанций слышал все, о чем говорили разбойники. «Хадат мертв!» стерку отсидит. Куда подевался этот Спуриус?» Всадники направились к зарослям, где прятался Констанций. «Далеко не уйдет. Давай ты влево, я вправо». Констанций достал второй нож и метнул в того, кто подъехал ближе. Разбойник дернулся и упал с лошади. Но в ту же секунду Констанция ощутил сильнейшую боль в плече, а потом в бедре. Правая рука повисла, как плеть, и его обдала горячей волной. Собравшись силами, он вытянул из раны чужой нож и метнул его в третьего всадника. Тот медленно сполз с лошади и распластался на земле. В нем Констанция разглядел дезертира со шрамом. Он свистнул коня и, орудуя только одной рукой, наложил себе повязки. Однако рана на бедре продолжала сильно кровоточить. Ставшую бесполезной правую руку Констанций привязал к туловищу. и, держась за поводья, поковырял к дороге. До Дрепана Елена оставалась каких-то пятнадцать миль. В то сентябрьское утро Елена проснулась в ожидании чего-то хорошего, до полудня она ходила, не касаясь земли, но потом все резко переменилось, и на Елену будто нашла грозовая туча. Она догадалась, что Констанции близко, и с ним случилась беда. Елена обратилась к отцу. — Прошу тебя, запрягай повозку, и езжай по никийской дороге. Констанцию нужна твоя помощь». Теодор не стал спорить с дочерью и тронулся в путь. Все вышло в точности так, как она сказала. У десятого мильного столба он увидел лошадь без седока, а на бочине лежал полумертвой Констанций. Елена буквально не находила себе места. Спустя какое-то время она перестала ощущать незримое присутствие Констанции и вышла за ворота Мансио. готовая устремиться навстречу любимому. «Что делать, Господь мой Иисус? Подскажи!» – молила Елена и с надеждой смотрела на линию горизонта. И вдруг ей пришел ответ. «Надо пойти в Триклини, где жил Констанций, позвать военного врача и приготовить повязки». Треклинии тут же заполнился рабами, которые выполняли поручения Елены. «Нужна горячая вода, свет, подготовьте светильники». «Ложа должно быть выше». Несколько раз надежда в душе Елены сменялась сомнением. В один из таких моментов Елена вышла во внешний двор и увидела, как в ворота въехала повозка Теодора, на которой лежал бесчувственный Констанций. Через борт бессильно свешивалась его мускулистая рука, за повозкой брел измученный конь. Елена бросилась навстречу, подхватила руку Констанция, и, покрывая ее поцелуями, пошла рядом с повозкой. Давид проводил ее грустным взглядом, вернулся на место молотобойца, и когда он ударил по наковальне, от его удара зарыдала земля. Констанции тем временем перенесли на высокое ложе в три клинии, и врач приступил к осмотру. Его помощник разложил на столике хирургические инструменты, от одного вида которых Елене сделалось худо. Поборов дурноту, она спросила у врача. «Он будет жить?» «Раненый потерял много крови. Больше его сказать не могу», — ответил тот. Елена с Теодором вышли в портик. Через некоторое время помощник врача передал им окровавленную купеческую тунику и залитый кровью футляр для документов. Елена вытерла кровь на футляре и увидела, что он опечатан. На утиске значилось «Септимия Зенобия». а на боковой части написано «Модесту Юстусу». Она дала одежду рабу, а футляр надела себе на шею. Время шло и уже стемнело, ущербный серп луны поднялся над крышей. Несколько раз до Елены доносились мучительные стоны, от которых у нее холодело сердце. Наконец дверь распахнулась, и вышел врач. — Иди, Елена, он зовет тебя. Она побежала в треклини, а Тодор спросил у врача. Как нужно ухаживать за больным? Горячее питье укрыть потеплее, но главное — уход и забота. Рука будет двигаться. Если выживет, купец потерял много крови, но хвала богам. Он знал, как перевязывают раны. Без этого бы не доехал. Констанции не купец, он претарианец. Ну, значит, платить за него будет государство. Елена вошла в триклини и увидела бледное лицо Констанции с отросшей бородой и потемневшими от боли глазами. — Я дошел до тебя, — тихо сказал он. — А я дождалась, — прошептала Елена. В эту минуту все их сомнения остались позади, и каждый понял, что вместе они одно целое. Ночью у больного началась лихорадка, неизбежный спутник ранений. Елена, отбросив стыд, сама обтирала Констанции, чтобы уменьшить жар. Глядя на него, с грустью думал о том, как быстро болезнь сделала беспомощным такого сильного человека. Жар усилился и, раненый в бреду, произносил какие-то клятвы. Утром Констанция открыл глаза и протянул руку к шее. Не обнаружив футляра, он вскрикнул. «Письмо! Где письмо?» Елена сняла себе ремешок с футляром и надела на Констанция. Она услышала громкие голоса, когда проверяла, все ли в порядке в спальне. Они доносились из треклиния, где лежал Констанций. — Сальве, Констанций, старый вояка, не ожидал увидеть тебя в таком удручающем виде. — Сальве, Рола, сам виноват, в дороге неудачно отбился от дезертиров. — Рассказывай о своих приключениях, не тени. Зная, что нужно войти и показаться, Елена в то же время понимала, момент упущен. Она спряталась в спальне и, затаив дыхание, слушала, о чем говорил Констанций. Огромный мир распахнулся перед ней. Великие города, храмы чужих богов и караванные тропы. Конечно, она читала Геродота, Страбона и даже Иосифа Флавия. Но ей казалось, что их миры придуманы и бесконечно далеки от повседневных забот. Более всего ее поразило чудесное спасение Констанция, царицы Зенобии. Рула тоже заинтересовался этим моментом. «Дай-ка сюда письмо Зенобии, сейчас мы узнаем много интересного». «Нет, я поклялся отдать его в руки Модеста Юстуса», — ответил Констанций. «А я твой командир, требую отдать мне это письмо». Я дал клятву. Дождемся Модеста, и я уверен, он прочитает письмо вслух. «Не заставляй меня применить силу», — голос Ролла стал жестче. «Дело пахнет изменой, под трибунал пойдешь». Раздался крик боли и возглас Ролла. «Очнись, Констанций! Что с тобой? Ну, хватит мне не до шуток!» В треклинии прозвучали удаляющиеся шаги, и Елена вышла из спальни. Констанций лежал, скорчившись и спрятав под себя здоровую руку. Она бросилась к нему. «Что случилось?» Он застонал, вытащил из-под себя кожаный футляр и протянул ей. «Спрячь! А если Рол вернется?» «У нас есть время. Приведи, Модеста». Елена вышла в сад и нырнула в хозяйственный двор. В кухне она отыскала Дорсию и велела ей спрятать футляр. Когда он исчез на объемной груди кухарки, Елена приложила палец к губам. И никому ни слова. «Да, госпожа Елена». После этого она поспешила в таверну, где увидела Модеста Юстуса и Теодора, который что-то рассказывал. Их было трое, они ждали в засаде, Увидев дочь, Теодор испуганно вскочил. Что срислось? «Констанцию нужна ваша помощь». Все трое тут же двинулись в триклинии, и по дороге Елена изложила им суть событий. Они остановились у ложа Констанции. Елена дотронулась до его лба, жар явно усилился, и повязка полностью пропиталась кровью. Он только на мгновение открыл глаза и снова погрузился в забытье. Модест Юсту сказал... «Думаю, Рола приведет сюда солдат из гарнизона». «Зачем?» – испугалась Елена. «Чтобы взять под стражу Констанция. Мы должны доказать, что измены не было». «Но как?» «Я вскрою письмо Зенобии и прочитаю его вслух при всех. Теодоры и претарианцы, с которыми придет сюда Рола, будут свидетелями». Теодор мрачно заметил. «Ролла со своими солдатами может ворваться, убить Констанция и силой забрать письмо». «Ты, Модес, тоже в опасности. Не стоит ли кликнуть твоих вигелов и устроить здесь бойню?» «Нет, действовать надо умнее». «Я спрятала письмо», — сообщила Елена. Теодора покачал головой. «Не вмешивайся, дочь, это не женское дело. Но царица Зинобия вмешивается в мужские дела». Елена гордо вскинула голову. «Я знаю, как действовать. Рола угрожал Констанцию трибуналом, и значит, мне нужно разрешение отца...» на то, чтобы быть там свидетелем. Тогда, если дело дойдет до суда, я смогу вступить в защиту Констанции». Мужчины переглянулись, Теодор вздохнул и сказал. «Разрешаю». Елена тут же направилась к двери. «Постой, что ты задумала?» Отец преградил ей дорогу. «Я встречу Рола и приведу его сюда без солдат. Надеюсь, он будет благоразумен. Есть возможность решить дело миром. Пропусти, отец, мне нужно идти». Тиадуру уступил дорогу, и Елена отправилась к воротам мансию. Там, встретив Рола, идущего во главе контуберния, она зашагала вровень с ним. Сальви Рола, рада тебя видеть. Ты привел свое войско, чтобы сразиться с нашей кухаркой Дорсией? Для твоих воинов в таверне подготовлено поле боя. Жареные поросяты и гуси выстроены в боевом порядке. Сальви, Елена, немедленно отойди в сторону, мы пришли по важному государственному делу. «За письмом Зенобии? Стой!» Ролла и его небольшой отряд остановились возле таверна. «О чем ты говоришь, девчонка? Я слышала твой разговор с Констанцием, и отец дал мне разрешение свидетельствовать против тебя. В любом суде, даже в трибунале, твое поведение покажется не очень-то благородным. Оставь солдат в таверне и пойдем к Констанцию, он тебя ждет. Мои солдаты пойдут со мной». «Тогда ты никогда не узнаешь, что было в письме. Думаю, там есть важные сведения, которые ты мог бы поставить себе в заслугу». «Прочь!» — крикнул Ролла. «У Констанции нет письма», — сказала Елена. «Проклятая сучка, ты его спрятала. Выбирай выражение, благородный господин. Подумай над моим предложением. Мы и все уладим мирно, и лавры достанутся тебе». Ролло повернулся к солдатам. «Вольно!» «Господа легионеры!» — проговорил Елена. — Мой отец приглашает вас угоститься в нашей таверне. — Можете идти, — позволил им Рола, и они, грохоча доспехами, тут же расселись за большим столом. — Когда еще доведется попировать в таком заведении? Помрачневший Роло двинулся вперед, Елена, как и подобает почтенной римлянке, в двух шагах позади него. Следом за ними, как гусыни, переваривалась Дорсия с подносом напитков. В триклинии Ролла вошел первым, увидев Модеста, и Теодора остановился. Елена тронула Констанции за руку. «Любимый, очнись. Пришли Модесты и Рола. Надо прочесть письмо». Констанции выбирался из глубин горячечного бреда, цепляясь за голос Елены, как за спасительную нить. Он открыл глаза и медленно произнес. «Все здесь. Письмо. Где письмо?» Елена пошепталась с до Дорсей, та отвернулась и вскоре отдала футляр госпоже. Елена вручила футляр Констанцию, он Модесту. «Дело сделано и клятва исполнена», впадая в забытье, произнес Констанций. Но Елена не давала ему покоя. «Констанций, приди в себя, ты должен это услышать». Прохладная рука легла на его лоб, сознание прояснилось, и Констанций услышал голос Модеста, который читал письмо. Любимый, пишу тебе в торопях, надеясь на счастливый случай. Модест, сколько раз я жалел о том, что не согласилась уехать с тобой. А сейчас, несмотря на кажущиеся успехи, я отчетливо понимаю, что веду свой народ к гибели. Мой отец-военачальник Запада вскоре выдвинет свои войска на завоевание Египта, чтобы захватить последние вражаи пшеницы и прекратить поставки в вечный город. Это прямое объявление войны Риму. Я не в силах его остановить. Прошу тебя, передай Аврелиану мою просьбу. Быть милосердным к моему народу. Люблю тебя, твоя Зенобия. Все молчали, и только рола сказал. Если Рим останется без хлеба, начнутся голодные бунты, необходимо срочно предупредить Аврелиана. Модест, ты отправишь сообщение в Рим голубиной почтой, «Я пошлю Авреляну подробный отчет с курьером». Врач после осмотра раненого отругал Елену и Теодора. Ему пришлось опять вправлять перебитую ключицу. Измученный Констанцией потерял от боли сознание. Наложив повязку, врач похлопал его по щекам и велел Елене звать больного по имени, не позволяя впадать в забытие, и как можно чаще поить его. В эту минуту Елена вспомнила, как отец сидел у ее постели, И только сейчас поняла, что он тогда чувствовал. Констанций блуждал в бредовом лабиринте, но, слыша голос Елены, возвращался в реальность. Шли дни, и Елена видела, как болезнь превращает молодого мужчину в изможденного старца. Во время очередного визита она спросила врача. — Может быть, провести обряд крещения? Мне это помогло. Тот покачал головой. — Я видел раненых разных вероисповеданий. Кто-то выживал, а кто-то нет. Могу сказать лишь одно. Если есть человек, который его зовет, он выживет. Зови Констанция, и он вернется к тебе. Иногда Елена молилась вслух. «Иисус Христос, Сын Божий, помоги Сыну, человеческому Констанцию, обрести здоровье. Во имя мук, который ты претерпел, избавь Констанции от мучений. Ради любви небесной и земной, о которой ты проповедовал, сохрани жизнь, Констанцию». Констанций, не отрывая глаз, слушал ее молитвы. и Ему казалось, что чувства, выраженные в словах, дают ему силы прожить день, а потом еще один день, и еще один. Ему становилось легче. Настал тот день, когда жар спал, и, отощавший но живой, Констанции, попросил есть. Еще через три дня, на дрожащих от слабости ногах, он отправился в таверну. Во внешнем дворе задержался у лавки, чтобы передохнуть. и поглазеть на товары для путешественников. Лавочник ему поклонился. «С выздоровлением, добрый господин! Мы все молились за тебя с нашим епископом Иосифом!» Констанция привлекла прекрасные фибулы в виде амазонки на скачущем коне. Он взял застежку и присмотрелся. Профиль воительницы был ему знаком. «Это поделка нашего мастера, сына кузнеца, Давида». Лавочник указал на латинскую букву «Д», искусно вплетенную в конскую сбрую. «Я покажу тебе его последние работы. Смотри». В плоском ящике лежали три украшения. Крупный перстень с летящим орлом, держащим в когтях голубку, браслет с выпуклой фигурой быка, похитившего Европу, и перстень-печатку, который поразил Констанция своей красотой. На нем в смертельной схватке сражались два раненых воина. Констанций, не торгуясь, купил этот перстень и сразу надел на палец. До таверны Констанции добрался в полном изнеможении. Награды были и сияющие глаза Елены, и хлопоты Дорси, которая старалась накормить его повкуснее. Елена глядела, как ест Констанции, и верила, что она и ее бог победили болезнь. «Скажи мне, Констанции, каким богам ты поклоняешься?» Вопрос застал его врасплох. Он чуть помедлил, Потом ответил, «По праздникам, как и все, Юпитеру поклоняюсь, как военный, по приказу императора Авреляна, чту непобедимые солнце. А веришь ли ты, что боги участвуют в жизни человека? Я солдат и рассчитываю только на себя. Думаю, что богам нет до меня дела, у них своя жизнь». Елене пришла в голову мысль, «Но если боги себя не проявляют, значит, их нет? Думай, как хочешь, разницы я не вижу». «Боги нужны государству для соблюдения порядка или чтобы освещать брак. Вот я, например, прошу тебя согласия стать моей женой. Я очень тебя люблю, но мы не сможем стать мужем и женой». «Но почему?» – воскликнул Констанций. «Ты язычник. Я могу быть только женой христианина. Ну, хорошо, тогда я буду чтить твоего Бога. Чтобы стать христианином, ты должен изучить жизнеписание Иисуса Христа и понять, чему Он учил людей». Только после этого ты сможешь пройти обряд крещения. С этого дня Констанций взялся за изучение септуагинта и Евангелий, так как прежде изучал карты и описание местности. После недели напряженных трудов, спрятав последний свиток футляр, он объявил Елене, что готов стать христианином. Елена привела Констанции в дом Иосифа на воскресное богослужение. Он с интересом разглядывал входящих членов общины, узнавая в них работников, мансию и рабов. Здесь все общались на равных, последним пришел Давид. Не глядя по сторонам, он занял свое место. Констанция огласил свое желание креститься и с этой минуты стал оглашенным. Для него начиналось время наставлений. Перед трапезой все вместе прочитали «Отче наши и благодарственную молитву о выздоровлении Констанция. Было видно, что люди искренне этому рады. Иосиф встал из-за стола и взял в руки каменную чашу. Поведаю вам сказание, которое передается из уст в уста. Иосиф из Займофея был почитателем Иисуса, прошел весь крестный путь вместе с Ним и не оставил Его на Голгофе. Каждую каплю драгоценной крови Спасителя он собирал в чашу, не давая ей пасть на землю. И когда сбылось пророчество о воскрешении, Иосиф велел пометить чашу символом рыбы и отнес ее на сохранение в Иерусалимский храм. Иосиф налил в чашу вина и продолжил. «В память об Иисусе пусть вино будет кровью его. Каждый из нас сделает глоток и причастится души Господа нашего». После трапезы все помянули мучеников за веру и стали решать, как помочь малолетним сиротам. Вдовец в черной тунике оказался работником Мансио. Потом встала женщина, сделалась тихо, и она негромко запела, выводя прекрасную печальную мелодию. которая постепенно усложнялась, подхваченная другими голосами. Констанций проглотил комок в горле, и ему поверилось, что столь возвышенное пение не спослано Богом. Уже в ноябрьские календы Констанций с завидным упорством бил деревянным мечом по тренировочному столбу в гарнизоне. Движения были неловкими, правую руку только что освободили от повязок. Но с каждым взмахом меча к нему возвращалась была и сноровка. Почувствовав чей-то взгляд, Констанция обернулся и увидел, что за ним наблюдает Ролла. Он опустил меч и подошел к приятелю. Получи новости, сказал Ролла и протянул свиток. Констанция сломал официальную печать, развернул пергамент и не сдержал улыбки. В документе было разрешение на гражданский брак. Особенно не радуйся, тебя вскоре ждут в даке. Сам Аврелиан дал задание. «Зима для тебя будет жаркой, на восстановление даю две недели». Ролла взял тренировочный меч и предложил. «Поработаем в паре». Вечером Констанция, раздираемый противоречивыми чувствами, зашел к Иосифу и потребовал, чтобы его крестили сейчас же. «Это невозможно, ты не готов!» Иосиф устало посмотрел на нетерпеливого оглашенного. Наставление длятся, по крайней мере, год». У Констанции сдали нервы, и он схватил Иосифа за грудки. Придумай что-нибудь. Через две недели мне возвращаться на службу. Давай сядем и поговорим. Иосиф высвободился из рук Констанции, и они сели. Сколько лет ты служишь? Пять лет. Ты воевал и знаешь врагов Рима, не так ли? Констанция кивнул. Знаю, и хорошо. Помнишь стих из Нагорной проповеди, где Иисус призывает любить врагов? Глупость, по-моему, усмехнулся Констанций. Это ключ победе, а ты этого не понял? Что ты знал о людях, против которых сражался? Знал достаточно, они нападали, а я защищался. Иногда я сам нападал, когда они выступили против Священного Рима. А ты не задумывался, почему они это делали? Знал, как они живут, во что верят, что для них дорого? Мне это незачем. О врагах надо знать все, как о самом дорогом человеке. Тогда ты их победишь, но победа может выглядеть не так, как ты ожидаешь. Констанция с раздражением прервала Иосифа. «Моя невеста хочет, чтобы я стал христианином. А ты не путаешь вожделение и святость?» Иосиф насмешливо посмотрел на жениха. «Скажи Елене, что в следующее воскресенье я дам благословение на ваш брак». Словно гора свалилась с плеч Констанции. Уходя, он спросил Иосифа. «Вот уже несколько дней не вижу в кузне Давида. Здоров ли он?» «Надеюсь, что здоров». Остановившимся взглядом Осев смотрел в пространство. «Мой сын сейчас на пути в Рим. Ну что же, Давид обладает необыкновенным талантом, и в Риме добьется многого», сказал Констанция, но так и не понял, услышал ли кузнец его последнюю фразу.